Глава 19. В таких случаях действовать следует по всей нехитрой науке. Моя цель — проникнуть в княжеский дом. В каком-единственном случае девушка может привести туда малознакомого парня, да еще на год младше себя, правильно, если влюбилась? А как этого достичь? Профессионалы, конечно, подобный вопрос приводить в ступор не должен. Люди — материал, и относиться к ним нужно соответственно, то есть изучать и использовать. Я оценил внешность Лиды Молчановой по десятибальной шкале на девятку. Но это еще ничего не значит, куда важнее, как девушка сама себя воспринимает. е с ли у нее комплексы? Понять это сходу редко удается. Требуется наблюдение. На этой перемене я видел, как она со смехом отшила довольно симпатичного парня, подошедшего о чем-то ее спросить. Значит, дефицита в мужском внимании не испытывает и воспринимает его как должное. Комплексы, если и есть, то незначительные, и она, конечно, их не показывает. Максимум п о ж а л у е т с я подружки на то, что нос слишком прямой, с таким видом, чтобы это принялось разубеждать. На второй перемене продолжить работу мне помешал а р т ё м Потащил меня смотреть новое объявление о внеурочке. Ему никак не давало покоя мое нежелание обременять себя кружками. Пытался уговорить на посещение клуба э т и к е т а м о ж е т мне и не помешало бы подтянуть манеры, только пока что на светские рауты барона Скуратова не приглашали, так что подождет. Есть поважнее дела. Да и какие тут могут быть особые правила? Обойдусь на первых порах. После урока пришлось сказать, что нужно отлучиться в туалет. На самом деле снова нашел класс, где учатся ф и о л е т о в о л о с а я и расположился на скамейке среди других учеников. Делал вид, что, повторяю домашку, а сам наблюдал. Около пяти девчонок стабильно окружали Лиду, ее свита. Без их одобрения в стан врага не попасть. Нельзя не придавать значение мнению подружек. Ни одна девушка шестнадцати лет не станет встречаться с парнем вопреки. Я выбрал, на мой взгляд, самую влиятельную — черноволосую пигалицу, стоявшую к Молчановой ближе всех, не позволявшую остальным говорить с Лидой слишком подолгу. Значит, с нее обработку и начнем. На следующей перемене найти девушку мне не удалось. Куда-то запропастилась. Не иначе решила навестить уборную. Что ж, не страшно. В принципе, осталось только выяснить, какой кружок она выбрала. Хотел подслушать разговор, но придумал способ получше. После уроков заявил Артему, что хочу обойти все кружки и поглядеть, что там и как. п р е н обрадовался и с готовностью составил мне компанию. Мы заявлялись в аудитории, но я расспрашивал обо всякой ерунде, делал задумчивый вид, качал головой, а затем интересовался, кто уже записался. Мол, хочу знать, нет ли среди членов кружка моих знакомых и одноклассников. Мне с удовольствием показывали списки. Кажется, преподаватели были заинтересованы в том, чтобы набрать как можно больше учеников. Может, им поголовно оплачивали работу. Ну, или у них имело место своеобразное соревнование. Так или иначе, но минут через сорок я увидел имя и фамилию ф и о л е т о в о волосой в списке театрального кружка. Черт, не везет, так не везет. Но ничего не попишешь. Работа есть работа. — Пожалуй, выберу Мельпомену, — проговорил я, вздохнув. — Говорят, сцена раскрепощает. — Ты же не хотел, — удивился а р т ё м Да вот подумал, что нужно работать над собой. Преодолевать и все такое. Меч закаляется, когда по нему бьют молотком. Выдав подряд все эти сентенции, я попросил записать меня в студию. — Тогда и меня, — кивнул Артем. — Что будете ставить? — Для начала Ромео и Джульетту, — ответила преподавательница ж е н щ и н а лет пятидесяти с очень пышной зеленой прической. — С завтрашнего дня начнем смотр кандидатов на роли, а потом репетиции. «Про любовь, значит? А деревья там есть?» — задумчиво спросил Артем. «Деревья?» — удивилась преподавательница. «Даже не знаю. Мы еще так серьезно не думали над декорациями». «Я имел в виду роль дерева», — пояснил Артем. «Нет, такого точно не будет. Тогда я в деле», — просиял парень. Когда мы вышли из аудитории, спросил, «А кого ты искал?» «Я в списке этого кружка только троих наших одноклассников заметил». И вроде ты с ними не дружишь?» «Да никого. Просто интересно было, куда кто записывается. А где н а р о д у поменьше?» «Не люблю конкуренцию. Тут у нас есть шансы получить приличные роли, по крайней мере. Если пройдем завтрашний отбор?» «Надо постараться». Артем вздохнул. «У меня за плечами только роли д е р е в ь е в и прочей ерунды». «Да, я помню. Но главное, что опыт есть. У меня его вообще нет». — Коля, а ты видел, кто там еще состоит? — осторожно спросил после паузы Артем. — Ты про Лукьянова? — Ага. Заметил, значит? — Еще бы. — Ну, это ерунда. Не собираюсь его избегать. Я ездил в школу на своей машине, так что от Павла и Ани больше не зависел. Однако они все равно поджидали меня, так что поехали вместе. По дороге болтали о разном. Я навел разговор на театральный кружок. «Серьезно — Серьезно? — удивилась Аня. — Решил туда записаться. Никуда же не хотел. — Ну вот, надумал. Будем ставить Ромео и Джульетту. — И на какую роль нацелился? — Ясное дело, на главную. — Главное, чтобы Фиолетовая получила Джульетту. Хотя с ее самомнением ради другой она бы и не записалась. Аня рассмеялась. — Боюсь, не выйдет, — сказала она. — Нет, я не сомневаюсь в твоем таланте, упаси Боже. Но, видишь ли, главные роли всегда дают тем, кто в кружке уже занимался, а ты — новичок. — н о думаю, Меркутцу или Тибальта ты получишь. — С твоей-то внешностью. — А что с ней? — напрягся я. — Шутишь? С ней все отлично. — А ну, тогда ладно. Однако слова книжны заставили меня задуматься. Скорее всего, она права. На смотр рассчитывать особо не стоит. Хорошо, если достанется второстепенная роль. Надо придумать что-то другое. Хм, знать бы еще что.